Встречаясь, мы говорили друг другу «Здрасте», не называя имен, потому что не знали их. Когда же меня вместе с огромной чертежной доской решили переселить в Надину комнату, некоторые из ее коллег запротестовали, и так уж не протолкнешься. Одним человеком меньше, одним человеком больше, стал убеждать представитель дирекции. «Это смотря какой человек», — сказала Надюша. Потом, возникая из-за своей чертежной доски, словно из-за ширмы кукольного театра, я нарочно встречался с Надей глазами и улыбался, чтобы она поверила, что я человек неплохой. С той же целью я пригласил ее однажды на концерт знаменитой певицы. — Пойдемте. — Я тоже пою, — сказала она. И добавила, — правда, есть одно затруднение. У меня насморк и кашель. Таких зрителей очень не любят. Но именно там, в Большом зале консерватории, я ее полюбил. В течение двух отделений Надя героически старалась не кашлять и не чихать. А когда знаменитую певицу стали вызывать на бис, она шепнула, «У вас нет платка. Мой абсолютно промок. Вот уж не ожидала от своего маленького носа такой бурной активности». Она напоминала ребенка, который в присутствии гостей, повергая родителей в ужас, может поведать обо всех своих намерениях и выдать любые тайны семьи. «Милая детская непосредственность», — говорят о таких людях. Надина непосредственность никогда не была милой. Она была удивительной, покоряющей. Ее синонимом была честность. Я-то ведь не отважился сообщить ей, что сочиняю фантастические рассказы, которые никто не печатает. Тем более, что, как я узнала окольным путем, она этот жанр не любила. Столько фантастики в реалистических произведениях! А когда я сказал Надюше, что мечтаю на ней жениться, она ответила. — Только учтите, у меня есть приданное — порог сердца и запрет иметь детей. — вас самой столько детского, — растерянно пошутил я. — С годами это может стать неестественным и противным, — ответила Надя. — Представьте себе пожилую даму с розовым бантиком в волосах. — Значит, ведь можно, в конце концов, и без. — Нет, нельзя, — перебила она. — Представляете, какая у нас с вами была бы дочь? С той поры иметь дочь стало нашим главным желанием. Будущие родители обычно мечтают о сыновьях, а мы ждали дочь. — Ясно, запретный плод, — говорили знакомые. Эти восклицания были не только банальными, но и неточными. Надюша, мало сказать, не прислушивалась к запретам врачей, она просто о них забыла. И только глаза, которые из-за припухлости век становились по утрам вроде бы меньше и уже, напоминали о том, что порог сердца все-таки есть. — Почти всех женщин беременность украшает. — На ком ты женился? — говорила Надюша, разглядывая себя в зеркале по утрам. Другие мечтали о сыновьях, а мы ждали Оленьку, и она родилась. Она не могла поступить иначе, написала мне Надюша в своей первой записке после того, как нас на земле стало трое. Меня полгода держали в больнице. Разве она могла обмануть мои и твои ожидания? Спасибо ей. С этой фразы, я думаю, все началось. Эта фраза перекинула мост, и в тот страшный день который разлучил нас с Надюшей. Мост, длиною в 16 лет и два месяца. Это было воскресенье. По радио началась передача «С добрым утром». Надя вместе с картошкой, которую она чистила, переместилась поближе к приемнику. «Не пою сама, так хоть послушай, как поют другие», — сказала она. «А разве ты уже не поешь?» — удивился я. — Разве ты не заметил? — Я как-то... Пожалуйста, не сердись. — Наоборот, я горжусь. Незаметно уйти со сцены — это искусство. Надя любила подтрунивать над собой. Я знал, что на это способны только хорошие и умные люди. Жизнерадостные голоса, женской и мужской, попеременно, как бы забегая из радиоприемника к нам в комнату, желали, чтобы утро для всех было ясным и добрым. В дверь постучали. — Звонок не работает, — сказал Надюша. — Пробки, что ли, перегорели? Стоило мне прикоснуться к замку, как по ту сторону двери вскрикнули. — Оля, дома! Я увидел на пороге Евдокию Савельевну, классную руководительницу нашей Оленьки.